Вечер. Все тот же холл в загородном доме Джеймса Тайрона. Сгущаются сумерки. Они наступили раньше времени из-за густого тумана, который надвинулся с моря и плотной белой пеленой висит за окнами. В холле Мэри и служанка Кэтлин. Мэри сидит в кресле качалки. Она стала еще бледнее, чем раньше. В ее глазах яркий неестественный блеск, в выражении лица, жестах, еще сильнее проступила странная рассеянность, отрешенность от происходящего вокруг». Это ужасно, правда, Кэтлин? Да, мэм, как собака по покойнику. Этой ночью она меня чуть с ума не свела. Черт бы ее побрал. Туман-то какой, в двух шагах не видать. Я сама перепугалась до смерти, когда мы сгоем возвращались. Пам-пам! Эту родину смались. Чуть нас в канаву не опрокинул, как мы еще в дерево не врезались, просто чудо. Спасибо, мэм, что вы меня посадили рядом. Иначе, если бы я сидела с этой обезьяной, он обязательно бы начал меня лапать. А я люблю туман, говорят, от тумана. Тебя лица лучше. Туман прячет тебя от мира, А мир от тебя. Я не стала бы возражать, Будь этот с Май симпатичным, Вроде других шоферов. Но позволит такому сморчку. Я и девушка порядочная, Я как ножом отрезала. Ты что думаешь, у меня ухажеров нет, Что я буду обращать внимание на такой обезьян? Походи. Так скоро хозяины сынки ваши из города пожалуют. А, сомневаюсь, чтобы они пришли вовремя. Видишь ли, они в баре себя чувствуют, как дома. А ты налей себе еще, если хочешь. За ваше здоровье, мэм. А хозяин не заметит, что бутылки меньше осталось. У него глаз как у ястреба. А мы сделаем, как Джейми. Разбавим виски водой. Он догадается. Тут ну так уже больше воды, чем виска. Нет, к тому времени, когда он вернется, он ни о чем не догадается. Видишь, он считает, что у него есть серьезный повод залить горе. Вы имеете в виду мистера Эдмунда, мама? Причем тут Эдмунд? У Эдмунда обыкновенный гриб. А мистера Тайна ничего не волнует, кроме его денег и земельной собственности. <свят> Ты знаешь, мой муж, человек с большими странностями. Зато такой большой, привлекательный. Да и какой мужчина без недостатка. Любите его нежно. Ведь каждому дураку ясно он готов целовать землю, по которой выходит. Я все удивляюсь, Майк. А почему вы не пошли на сцену? Фу. Какую ерунду ты несешь? Ты что, я родилась в респектабельном доме? Получила образование в одном из лучших монастырей Среднего Запада? До встречи с мистером Тарином я вообще не знала, что существует театр. Видишь ли, я росла очень набожной девочкой. И мечтала стать монахиней. Не представляю вас монахинимым. Я замечаю, вы в церковь-то не ходите. Да простит вас Бог. Становится темно, слава Богу. Туман. Дороги не видно. А, спасибо, Кэтлин, что вы съездили со мной в город. Только одно мне не понравилось, мэм. Как себя вел тот аптекарь, когда я ему подала ваш рецепт. А что он сказал? Что? <смех> какое это имеет значение, что он сказал. <смех> Для меня большое. И знаете, не привыкла, чтобы со мной обращались, как с воровкой. Посмотрел он ваш рецепт, да как вскинется на меня. Где ты это взяла? Я ему сказала, не твое собачье дело. Но если положено знать... это для леди у которой я работаю миссис Тайрон. вон она сидит в автомобиле тогда он посмотрел в окно говорит а и пошел за лекарством видишь ли это лекарство снимает боли все боли я никогда не думала что ревматизм это так больно Ведь у меня были когда-то очень красивые руки. Я любила играть на рояле, вообще находили, что у меня талант. Папа хотел меня отправить учиться в Европу после окончания монастырской школы. Я, наверное, поехала бы, если бы не влюбилась в мистера Тайрона. Ты знаешь, у меня когда-то было две мечты. Стать либо профессиональной пианисткой, либо монахиней. <свесква> Вам повезло, мэм. Ты себе представить не можешь, каким он был тогда, когда я его увидела первый раз. У него была репутация самого красивого мужчины Америки. Он был звездам. Его специально поджидали около подъездов, ну так, чтобы просто взглянуть на него. Ты представляешь, как я разволновалась, когда отец написал мне, что он познакомился с мистером Тайроном и подружился с ним. И что он непременно меня с ним познакомит, когда я приеду на каникулы. Ой, я показала своим подругам. И они мне так завидовали. Помню, сначала пошли мы на спектакль. Шла какая-то пьеса о французской революции. Мистер Тайрон был в главной роли. От него невозможно было оторвать глаз. А потом мы пришли за кулисы. Я так боялась. Я бледнела, я краснела. Вообще не могла сказать ни слова, но как дурочка, знаешь? Но он, видно, не принял меня за дурочку. Я ему понравилась, веру взглянул, мне потом сам так сказал. Ну, а я-то вообще, ну, я бросила все свои мечты. Я хотела только одного стать его женой. Сколько лет прошло? А я помню, ну так, как будто бы это было вчера. знаешь, Ведь мы до сих пор любим друг друга. Да, и за эти годы у него не было ни одного романа, ни с кем. Я точно это знаю, поэтому я ему так многое прощала. Вы приняли лекарство, мам? Оно на вас хорошо подействовало. И, Богу, я бы подумала, что вы клюкнули, как бы не знала, что это не так. Не идти? Да, спасибо. Ты мне больше не нужна. Э, это возьми, брижит. Спасибо, мам. Дура. Сентиментальная я дура. то что ты нашла замечательного В первой встрече романтической школьницы и звезды театра, Ты была значительно счастливей. Когда жила в монастыре и молилась святой деве Марии, что толку молиться, твердить заученные слова, деву Марию не обмануть, особенно изголодавшейся наркоманки. Если бы я могла вернуть веру. С улицы входят Тайрон и Эдмунд. Они останавливаются в дверях. оба смотрят на Мэри пристальным оценивающим взглядом. То, что они видят, превосходит их худшие опасения. Мама! Мэри! Да я здесь! В гостиной! Жду вас! Господи, как я рада, что вы пришли! Я уже перестала ждать, я боялась, что вы вообще никогда не придете! Ну... Что же вы стоите? Проходите, садитесь. Ужин еще не готов, не слишком рады. Вот, говорят, чудес не помогают. А, Джеймс, там виски. Эрмут, ты тоже можешь выпить рюмочку для аппетита. А где же Джейми? А да. Я и забыла, он никогда не возвращается, пока не пробьет все. Ты знаешь, Джеймс, я думаю, что Джейми потерян для нас навсегда. Только нельзя позволять, чтобы он тянул за собой Эдмунд. Он же не остановится, пока не сделает из него неудачника, как он сам. Мама, подожди. Кто бы мог подумать, глядя на Джейми, каким он стал, что это мой сын. Вспомни, каким веселым, здоровым он был. Я никогда не слышала, чтобы он плакал. И Юджин. Юджин был веселый и здоровый все эти два года, пока он жил. Перестань, дура. Я что, вернулся домой? Кто бы мог подумать, что Джейми, когда вырастет, будет позорить наше имя? Вспомни, Джеймс, какие письма мы получали из колледжа. М? Ведь он был лучшим учеником. Он подавал надежду, у него было блестящее будущее. Это ты сделал Ой. из него алкоголика. Ты... У него всегда был пример перед глазами отец, глотающий виски, а когда ребенок просыпался и плакал, ты и ему давал виски, чтобы он утих. Мама, мама, да! мама что ты? ты мама, я не мама, мама, ты... мама. Вот папа, так папа, всегда, когда эта папа, трава слушаю, сидит в тебя, ты готова обвинять папа, кого знаю, угодно, папа, только папа, не себя! Но итоге, он на права! Я отлично помню всякий раз, когда меня мучили кошмары! Тебя кошмары мучили ещё в детстве! Ты таким родился испуганным! И я вовсе не хочу, чтобы ты во всём обвинял отца, откуда ему было знать! Он родился в нищей ирландской семье, где искренне верили, что миски лучше лекарства! Простите, я не хотела делать вам больно. Я так обрадовалась, когда вы пришли. Мне было тоскливо, мне было одиноко. Я даже Кэтлин позвала, и знаешь, о чем я ей рассказывала? О том первом дне, когда мы с отцом пришли за кулисы, я влюбилась в тебя с первого взгляда, помнишь? Неужели ты думаешь, что я могу забыть это, Мэри? Не, я знаю, ты все еще любишь меня, несмотря ни на что. Навеки, Мэри, бог мне судья. И я люблю тебя. Но, повторяю, я никогда бы не вышла за тебя замуж, если бы знала, что ты пьешь. Мама, скоро будет ужин. По-моему, давно пора. <сёк> ну, не надо. Не делай такое виноватое лицо. Я тебя не хочу огорчать. И не хочу огорчаться сама, наоборот. Я сегодня буду вспоминать только счастливые дни. Джеймс, ты помнишь нашу свадьбу? Ты помнишь, как я была счастлива? А ты помнишь мое подвенечное платье? Забыл. Ну, почему-то мужчины никогда не обращают на это внимания. Они не понимают, насколько это важно для женщины. Ведь это платье подарил мне мой отец, он мне ни в чем не отказывал. Мама наоборот. Она была строгой, религиозной и, по-моему, немного ревнивой. Она никогда не станет хорошей женой, помнишь? Она все время говорила. Но ведь она ошиблась, правда? Я ведь не такая плохая жена, как ты думаешь. Я не жалуюсь. По крайней мере. Я всегда делала все, что ты хотел. Джеймс, а где мое подвенечное платье? Ну, я его всегда держала в оберточной бумаге в сундучке. Я знаю, что я сейчас сделаю. Я его сейчас найду. Подожди, мэри, Джеймс. Мэри. Подожди, подожди. Мэри. Ой, голова закружилась. Мэри, а мы... Будем ужинать. Ты вечно упрекаешь меня, что я опаздываю, но стоило мне один раз прийти вовремя, так выясняется, что ужин еще не готов. Кто вылокал мои виски? В этом пойле одна вода. Я хотела угостить Кэтлин. Она ездила со мной в город, я посылала ее в аптеку за лекарством. О. Ты с ума сошла, мама. Разве можно ей доверять? Теперь весь город будет знать, мама. О том, что у меня ревматизм, и мне нужно лекарство. А почему я должна этого стыдиться? Эдмунд, я никогда не знала, что такое ревматизм до твоего рождения. Спроси у отца. Не слушай ее, сынок. Она витает где-то далеко от нас. Ох, как... Хорошо, Джеймс, что ты наконец это понял. Может быть, теперь вы прекратите свои напоминания и ты, и Эдвард. Дурак, я что разговариваю с тобой. <с да, твой отец странный человек. Прошло много лет, прежде чем я научилась понимать его. Кстати, ты тоже должен научиться понимать его, представь. Ему же пришлось идти работать в механические мастерские, когда ему еще не было девяти лет. Эту историю я слышал по крайней мере тысячу ты раз. Ты слышал, но ты никогда не пытался понять. Мама, ты еще не так далеко ушла от нас, чтобы обо всем забыть. Ты даже не спросила, что у меня нашли. тебя, что, наплевать? Ну, зачем же? Что ты говоришь? Ну... Я серьезно болен, доктор Харнин. Да старинку на шарлатан. Он вызвал специалиста, который меня осмотрел, чтобы быть уверенным в диагнозе на все сто. Пойми же ты, наконец, что я не хочу знать, что Слышал бы ты, что о нем сказал врач в санатории, который действительно что-то понимает в медицине. Он сказал, что таких, как Тхарди, нельзя пускать по порог дома, их надо держать за решеткой. Я рассказала ему, как я однажды чуть не бросилась в пристани, я была в безумии, в агонии. Ты делай, твердил мне о помнишь? Помню, как не помню! После этого случая папа и Джейми решили, что дальше не меня скрывать да. правду невозможно! И Джейми ты рассказал мне все! Да. Мама, выслушай меня! Я должен тебе это сказать, хочешь ты меня слушать или нет! Не. Мама, мне придется уехать в санаторий! Нет. <свят> <свят> Я знаю, почему отец хочет отправить тебя в санаторий. Он ревнует тебя. Он знает, что я люблю тебя больше жизни. Остановись. Почему ты против моего отъезда? Я же не раз уезжал и что-то не замечал, чтобы ты из-за этого сходила с ума. А, мой мальчик, ты не очень деликатен. Мог бы догадаться, что с тех пор, как я знаю, что ты понял все, мне было только легче от того, что тебя нет рядом, и ты меня не видишь. Мама, не надо. Ты говоришь, что любишь меня, а сама не хочешь даже выслушать. А зачем? если я знаю. Ты ведь как отец. Ты любишь делать трагедию из пустяков. дети сейчас встречу, ты же договоришься до того, что скоро умрешь. От этого действительно умирают. Твой отец. При здесь мой отец? Ты вообще какое право имеешь сравнивать себя с ним? У моего отца был туберкулез. Я... запрещаю тебе напоминать мне о смерти моего отца слышишь да слышу хотел бы не слышать и так достаточно горько сознавать что мать у тебя наркоманка прости прости